а в конце, либо в начале обвинительной речи, остеречь судей, как бы он ни обманул их своим ораторским искусством. Клятвенные их заявления, сделанные перед судом против Сократа, сына Сафрониска, из дома Алапеки, состояло из трех положений. Сократ повинен в том, что не чтит богов, которых чтит город, а вводит новые божества. Троицу обвинителей не волновало то обстоятельство –